Глава двадцать четвёртая. Ярослав утягивает меня за собой. Мы оказываемся в коридоре. Я не сразу решаюсь выглянуть из-за его спины. За ней так спокойно, что вообще не хочется знать, что там творится в мире. Но всё-таки приходится. «Девушку нашли!» — сообщает один из охранников в петличку. «Я насчитываю трёх высоченных парней в чёрных костюмах, что хорошо, они смотрятся респектабельно». Так выглядят бодигарды президентов, а не бандитов из девяностых. «Саблин тоже тут, добавляет охранник. «Они вместе». Один из парней подходит к нам и идет проверять, как там Альбина. Ярослав выставляет ладонь, чтобы охранник даже не думал приблизиться ко мне вплотную. «Где Котов?» — спрашивает Ярослав. «Я сопровожу», — отзывается второй охранник. Он даже как будто выдыхает с облегчением, что Ярослав первым заговорил о его начальнике. Следом я замечаю свежие ссадины на его щеке и понимаю, в чём дело. Вот кому досталось, когда Яр буйствовал. Интересно, сколько человек тогда участвовали в драке? Ярослав силён занимался боксом. Чтобы дотянуться до его лица, надо очень постараться. «Сопроводи», — кивает Яр. Он крепче сжимает мою ладонь и ведёт за собой. Мы спускаемся на первый этаж, где у лестницы ждёт ещё один мужчина. Наверное, помощник. Он кивком указывает направление. Котов стоит посреди большой гостиной. Он поворачивает голову к нам и криво усмехается. Я переношу вторую руку на ладонь Ярослава и сдавливаю его пальцы так, что он должен быть удивлен, откуда во мне столько силы. Вообще, это какая-то дикость. Не семейка, а содружество неадекватов. Что дочка, что отец. Я, конечно, слышала истории, когда девушки очень сильно хотели женить на себе мужчину и прибегали к разным манипуляциям, Но чтобы выкрадывать жениха из другой страны, а потом водить его под вооружённым конвоем, это точно перебор. И как Альбина представляет себе их брак? Тоже с охраной? Или на лодыжку Ярослава наденут электронный браслет, как у людей под домашним арестом? К браслету тогда ещё придётся подводить ток. «Ты зря со мной играешь, девочка!» бросает мне Котов. «Не называй её так!» отрезает Ярослав. «Ты перешёл черту. Ты привёз мою девушку и говорил с ней об аборте. Кто ты такой, мать твою, чтобы творить подобное? Яр заводится. Мне становится не по себе. Я оказываюсь в эпицентре мужского столкновения. Я никогда не боялся тебя, Котов. Я уехал из страны, чтобы не доводить дело до войны. Дураку было понятно, что я для тебя как красная тряпка для быка. Тебе нужно было остыть. Я ждал, что ты придёшь в себя и начнёшь думать. И тогда мы с тобой нормально поговорим. Но вместо этого ты продолжаешь верить в бредни своей дочери. Котов скалится. но Яр не обращает на это никакого внимания. «Очнись уже!» — нажимает он. «Я не спал с Альбиной! Она ждёт ребёнка от кого-то другого!» «Думай, что несёшь!» — огрызается Котов. «И она кому-то разболтала об этом!» «На меня выходили конкуренты-австралийцы. Они предлагали уладить дела с тобой, если я отдам им свои активы. Что у тебя с австралийцами? Ты им должен?» «Это не твоё дело! Это моё дело!» Если ты хочешь разговаривать с позиции силы, мы будем разговаривать с позиции силы. Ты даже можешь попытаться разорить меня, но я не собираюсь играть по твоим правилам. Никакой свадьбы не будет. «Ха, как ты вдруг заговорил? Котов хмыкает. Перед девушкой своей красуешься. Ярослав срывается с места. Я пытаюсь удержать его, но это невозможно. С таким же успехом можно останавливать грузовик голыми руками. Его порыв охлаждает лишь движение охранников. Они молниеносно и чётко реагируют на ситуацию. Один из них шагает вперёд, отсекая Котова от Ярослава, а ещё двое парней подходят к нам вплотную. В гостиной воцаряется неуютная тишина. Как перед бурей, честное слово. Напряжение пульсирует в каждом сантиметре пространства. Я боюсь не то, что пошевелиться лишний раз, но сделать вдох. И в этой тишине вдруг раздаётся стук каблуков. Монотонный, размеренный. Я оборачиваюсь через плечо и вижу Альбину, которая спускается со второго этажа по главной лестнице. «Я что-то пропустила!» — саркастично замечает она, входя в гостиную. «Боже, папа, зачем столько охраны?» Она обводит всех, собравшихся внимательным взглядом. «Чужих нет», — добавляет она. «Все свои, все уже познакомились. Так зачем охрана?» «Альбина, иди к себе!» — Котова явно раздражает тон дочери. «Я там уже была, и я успела немного поболтать с ней», она указывает на меня пальцем. «С Викой Альбина кивает мне. «Ты сказала одну вещь, которую я только сейчас осознала. Задумалась об этом». Она щурится и как будто до сих пор раздумывает над какими-то словами. Причем по ее лицу невозможно понять, что это значит для меня. Я обидела ее, задела ее больное место. «И что же это за вещь?» спрашиваю ее. «Вы вообще не должны были разговаривать». Раздражение Котова растет с каждой секундой. «Что мой отец и Саблин одинаковые?» — выдыхает Альбина. «Я вообще-то вижу, что между Ярославом и Котовым лежит пропасть. Я не могу представить, чтобы Ярослав творил столь дикие вещи. Но они оба бизнесмены. С этим глупо спорить. И я хотела задеть Альбину, поэтому сказала об этом. Успешные жесткие бизнесмены!» Дочка Котова проходит в центр комнаты, останавливаясь между отцом и Ярославом, и небрежным жестом отгоняет охранников, которые не решаются перечить. «А я так устала от этого! От власти!» «От денег?» — с холодом бросает Котов. «Ты устал от моих денег?» Альбина нервно ведет плечами и с вызовом смотрит на отца. «От всего этого!» — говорит она и выкидывает ладонь вперед, обводя комнату кривым жестом. «От твоего мира!» «Хочешь пожить самостоятельно? На улице?» Котов не ждет ответа. Он, поворачивая это к барной стойке, показывая, что устал слушать этот малолетний бред. Я вижу, как Альбина вспыхивает. Поведение отца дает искру, которая воспламеняет все ее эмоции, дает им разрушительную силу. «Я уже это сделала!» — кидает она отцу в спину. «Я соврала насчет Саблина, испугалась и сказала то, что ты готов был услышать, назвала имя, которое тебя устроит, но на самом деле я переспала с охранником в ночном клубе». После слов Альбины хочется оказаться в укрытии. В надёжном бункере, который спрятан как можно глубже под землёй. Участвовать в чужом семейном конфликте — то ещё удовольствие. Но в нашей ситуации есть один плюс. Котов напрочь забыл обо мне и Ярославе. «Ты совсем спятила?» — взрывается Котов и смотрит на Альбину с яростью. «Ты с отцом разговариваешь, дура! Иди к себе, я сказал! Быстро!» «Вот поэтому я назвала имя Саблина!» — Альбина скрещивает руки на груди. У тебя же сейчас инфаркт будет или инсульт. Уведи ее, командует Котов охраннику. Ты не обращал внимания, что я повзрослела. Даже сейчас отмахиваешься от меня, словно я не живой человек со своими желаниями и страхами. Альбина выбрасывает ладонь и ударяет подоспевшего охранника по лицу. Не будет саблен моим мужем, не будет. Мне плевать, что ты думаешь, что я могу быть только с мужчиной твоего круга, а вот и нет. «Я сделала это назло тебе!» Я чувствую прикосновение Ярослава. Он легонько сжимает мой локоть, наверное, чувствует мое напряжение и пытается успокоить. «Все будет хорошо», — произносит он одними губами. И это создает удивительный эффект. Островок спокойствия посреди бушующего океана. А истерика Альбина не думает утихать. Она бьется и выкрикивает в сторону отца гневные фразы. Ее удается скрутить только с помощью второго подоспевшего бодигарда. Двое мужчин отрывают ее от пола и уносят в другую комнату. Котов тяжело дышит. Он смотрит на нашу с Ярославом сторону, но совершенно слепым потерянным взглядом. Его мысли очень далеко. Он приказал увести Альбину, но это не дало никакого эффекта. Он явно продолжает внутренний диалог с ней. В конце концов, он отшвыривает стакан, который не успел наполнить, и срывается с места. Идет в том же направлении, куда забрали Альбину. «Мы уезжаем!» сообщает Саблин помощнику Котова. Тот стоит у окна и выглядит как человек, которому безумно нужен отпуск. Он хмыкает, улавливая строгий уверенный голос Ярослава, и тянется к сотовому в кармане. «Пойдем», — говорит мне Ярослав, и тянет за собой. Он увлекает меня к выходу. Я поддаюсь, хотя до конца не верю, что нам вот так просто дадут уйти. И я оказываюсь права. Оставшийся охранник выступает нам навстречу. Он откидывает пиджак, Словно хочет достать то ли оружие, то ли рацию для вызова подмоги. «Не мешай!» — бросает ему помощник. «Пусть идут! И послушай меня, саблин, не уезжай из города. Если Котов захочет вернуться к этому разговору, он тебя из-под земли достанет. И девчонку твою срисовали. Ты угрожаешь?» Яр рывком оборачивается к нему. «Я всего лишь служу своему боссу. Он сейчас не в лучшей форме и может наворотить дел». Только поэтому я даю тебе уйти. Но ты не должен воспринимать это за слабость. Яр, я тихонько зову его. Мне хочется побыстрее уйти, пока есть возможность. Ярослав молча соглашается со мной. Он ничего не отвечает помощнику и направляется к входной двери. А как мы уедем? Шепотом спрашиваю Ярослава. У меня есть телефон. Можно вызвать такси. Тут должны быть мои люди. Нас только поэтому отпустили. Этот урод не захотел доводить до столкновения. Яр выставляет ладонь, чтобы ко мне никто даже не думал приближаться. Мы спускаемся по широким ступеням под пристальными взглядами охранников. Они подтягиваются к дому, стараясь понять, что происходит. До меня долетают отголоски переговоров по рациям, и я слышу, как мужчины уточняют приказ. «Ты не против гольф-кара?» Ярослав указывает на две маленькие машинки, которые стоят на брусчатке. «Не думаю, что это хорошая идея. Я пытаюсь одернуть его, но наглая натура Яра непобедима. Он подходит к первому гольфкару и проверяет ключи. «Почему плохая?» — спрашивает с невинным видом. «Тут далеко идти до ворот. Я бы лучше ничего не трогала здесь. Ты залезла в спальню дочери Котова. Я всего лишь постучалась в дверь. Она сама открыла. А как ты залезла в её голову? Тоже постучалась. Она после разговора с тобой решила поскандалить с отцом и, наконец, сказала, что не была со мной. Я развожу руками. Я рада, что так сложилось». «Хотя абсолютно счастлива я буду тогда, когда мы покинем участок». Саблин не медлит. Он помогает мне забраться в машинку и трогается с места. Гольфкар оказывается довольно резвым. Он шумит, как небольшие открытые мини-фургончики для экскурсий по паркам. Я мысленно подгоняю его и жадно смотрю, как приближается забор. «Вон машины!» — кивает Ярослав. «Лихоев должен был отследить твое местоположение по сотовому и прислать людей на всякий случай». В голосе Ярослава появляются нехорошие нотки. Я сперва не понимаю, в чем дело. Я слишком взбудоражена тем фактом, что мы выбрались, а это уже официальная информация. Ворота открываются, и ко мне подходит кто-то из охраны Ярослава. На дороге стоят три больших внедорожника, и в каждом несколько мужчин. Лихоев серьезно подошел к вопросу. Через несколько секунд он тоже показывается. Он выглядывает из внедорожника и ладонью показывает, чтобы мы садились к нему. «Здорово!» — с улыбкой бросает он Ярославу, а потом быстро оглядывает меня, проверяя моё состояние. «Вика, ты как? Всё хорошо?» «Да! Ты чем вообще думал?» обрывает меня Ярослав и сразу обрушивается на друга лавиной негодования. «Как ты мог отпустить её? Я же говорил тебе, кто она! И ты дал ей поехать! Ярик, послушай!» Лихоев пытается избежать захвата, но Саблин выбрасывает ладонь и скручивает его рубашку между пальцев. Тише. Я хватаю за ладонь Ярослава и не даю ему приложить силу. «А ну, разошлись! Вы чего?» «Все же хорошо, мы в машине, мы выбрались из дома Котова». «Ты должен был спрятать ее подальше», — добавляет Яр. Он еще не выплеснул все претензии, но постепенно остывает. Все-таки я мешаю ему поговорить по-мужски с Лихоевым. Я держу его ладонь, да еще подлезла так, чтобы он видел мое лицо, а не друга. «Яр, я чуть приближаюсь, чтобы завладеть всем его вниманием». «А кто я? Ты только что сказал, что говорил Лихоеву, кто я? Что ты имел в виду?» Саблин тяжело выдыхает. Он посылает в сторону Лихоева последний яростный взгляд и, наконец, забывает о нем. «Я сказал, что ты делаешь меня живым», — произносит он, — «что ты очень важна».